Глава 81. О Сабининках, которые восстановили мир. Я могла бы также тебе рассказать множество историй о женщинах, придерживавшихся старого языческого закона и спасших страны, города и селения, но ограничусь лишь двумя очень хорошими примерами. Когда Рэм и Ромул основали свой город, и Ромул населил его и наполнил всадниками и воинами, которых смог собрать, одержав многочисленные победы, он захотел сделать так, чтобы у всех них родились потомки, которые будут вечно править Римом. Но как найти жён для себя и своих товарищей он не знал, ведь цари, вожди и жители тех мест не хотели отдавать своих дочерей в жёны бродягам и породниться с такими дикими и непохожими на них людьми. Поэтому Ромул задумал большую хитрость и устроил праздник и состязание, на которое созвал народ со всей округи, и пригласил царей и вождей прибыть туда с женщинами и девушками, чтобы увидеть сражение между чужестранными воинами. Когда наступил день праздника, собралось огромное количество и мужчин, и женщин с девушками, которые приехали посмотреть на игры. Среди прочих приехал царь Сабинин и привёз с собой очень красивую и воспитанную дочку, а с ней — всех женщин и девушек своей земли. Состязания проходили за городом, на равнине под горой. Все женщины сидели в одном ряду на возвышенности. Воины старались, сражаясь друг против друга, проявить силу и доблесть, ведь присутствие прекрасных женщин, смотревших на них, удесятеряли их отвагу, силу и воинский пыл. Говоря кратко, когда они достаточно показали себя в состязаниях, и Ромулу показалось, что наступило время исполнить задуманное, он взял большой рог из слоновой кости и громко затрубил в него. Воины услышали звук и поняли его знак. Тут же они перестали сражаться и бросились к женщинам. Ромул схватил царскую дочь, в которую давно был влюблен. Все остальные выбрали себе девушек по желанию, Силой посадили их на лошадей и ускакали в город, после чего быстро и надёжно закрыли городские ворота. Поднялся громкий крик, то причитали родители и похищенные силой женщины. Но всё это было бесполезно. Ромул пышно отметил бракосочетание со своей невестой, и подобным образом поступили другие. Эти события послужили поводом к большой войне, Ведь царь Сабинин, как мог быстро, собрал огромную армию и пошел войной на римлян. Но не просто было их разгромить, так как они были очень доблестными воинами. Целых пять лет продлилась эта война, и настал день, когда обе стороны должны были предстать на поле боя, собрав все силы. Неминуема была бы гибель большого количества людей и великие потери. Огромная римская армия уже выходила из города, когда царица собрала в храме всех городских женщин. Очень мудрая, добрая и красивая она произнесла такую речь. «Почтенные женщины-сабиненки, дорогие мои подруги и сестры, вы все знаете о похищении, которое устроили нам наши мужья, из-за чего наши отцы и родные ведут войну против наших мужей. Но кто бы ни победил в этой войне, Для нас с вами это будет потерей. Ведь если наши мужья будут побеждены, это будет ужасным горем для нас, любящих их, отцов наших детей. И маленькие наши дети останутся сиротами. Если же победят наши мужья и погибнут наши отцы и родные, мы будем очень страдать, став причиной этого несчастья. Что сделано, то сделано, и по-другому уже не будет. Поэтому мне кажется, было бы большим благом найти какой-нибудь способ положить конец войне и установить мир. Если вы желаете принять мой совет и последовать за мной и сделать то же, что и я, думаю, мы сможем добиться успеха. Все женщины единодушно ответили согласием и готовы были ей подчиниться. Тогда царица распустила волосы и сняла обувь, и все женщины сделали то же самое. Те, у кого были дети, повели их с собой или понесли на руках. Было много детей и беременных женщин. Царица шла впереди, а вся эта душераздирающая процессия за ней. Так они пришли на поле битвы ровно в тот момент, когда должна была начаться схватка, и встали между двумя армиями так, что те не могли пройти мимо них, чтобы встретиться в бою. Царица встала на колени, и все женщины сделали так же, взывая громким голосом. «Дорогие отцы наши и родные, любимые наши супруги, ради всего святого заключите мир, в противном случае мы все хотим погибнуть здесь под копытами ваших лошадей». Мужья, увидев своих плачущих жен и детей, были изумлены, и не было сомнения в том, что они не хотели двигаться на них. Таким же образом сжалились и умягчились сердца отцов при виде плачущих дочерей. Они посмотрели друг на друга, и жалость к женщинам, так смиренно их молившим, превратила их ненависть в отеческую и сыновнюю любовь. Обе стороны бросили оружие и поспешили в объятия друг друга. Так был заключен мир. Ромул пригласил царя Сабинин, своего тестя, в город, и воздал почести ему и всем остальным. Так, благодаря мудрости и добродетели царицы и этих женщин, были спасены от смерти римляне и сабинине.